Глава 26. Мне Кранты В принципе, какая-нибудь надвигающаяся жопа была весьма ожидаема, ибо стало все подозрительно хорошо Правда, подвоха я ждал от самой Василисы Взбрыкнет не вовремя включить типичные бабские загоны. А нет, четвероноги все испортил. На кой хрен я вообще взял его у Зорина? Вот что теперь он со мной сделает? «А что бы я сделал, потеряя он мою кошку?» «Петь», — перевожу взгляд настоящую напротив меня Василису. А трое мыслей даже не заметил ее прихода. Она садится рядом со мной на кровать и протягивает мне чашку с какао. Вот уж чего от нее не ожидал, так это заботы в столь идиотской ситуации. Ничто не чуждо Василиске. И мягкой может быть, когда захочет. «Что?» Мне непривычно видеть тебя таким. Не нравится? Нет. Ну не переживай ты так. Они же не умерли. Мы найдем их. Завтра снова продолжим. Может, кто-то откликнется по объявлениям. Надо телефоны держать при себе. Я рад, дорогая, что ты переживаешь о моих чувствах. Но дело не только в потере собак. Отпиваю какао и ставлю на тумбу а в том, что мне раскроются Хасрару и не только ее, если я не найду и не отдам Гришу его хозяину. И если твоего Тошу, который на одно лицо или на одну жопу со всеми шпицами, я смогу купить и сделать счастливый вид, что нашел твоего недопацана, то с Гришей большие проблемы. Где я найду похожую, беспородную собаку с такой внешкой? Предлагаешь мне бегать с ножницами и резать чьи-то ухи? Вместо ответа... Василиса тянет руку на прикроватную тумбу и хватает мухобойку. Какое-то мгновение, и я получаю последний полбу. Во-первых, уши. Во-вторых, комар. Потираю лоб. Нет, просто заслужил. Я же так и думала, что это не твоя собака. Зачем ты все время мне врешь? Да прям все время. Несколько раз соврал, остальное просто не договариваю. И вообще ты сама виновата. Не надо было говорить, что ты не любишь кошек. Я бы тогда не подбирал искалеченную собаку, демонстрирую кавычки, чтобы к тебе еще больше подмазаться. Стало быть, и не просил бы ее у друга. Я не говорила, что не люблю кошек. Кажется. Но любви ты к ним не выказывала, назвав себя собачницей. Ну, вообще, я реально их не очень люблю. Точнее, побаиваюсь. На меня кошка один раз в детстве напала, и теперь, ну, как-то не очень. Ну, супер. «У меня кошка». «Я так и знала», — восклицает Вася. «Петя! Петя, какой же ты...» «Какой? А вот сейчас она точно взбрыкнет». «Ты сумасшедший, Соболев!» «Фух! Дом купил, собаку чужую взял. Господи, да всего не упомнишь. В чем ты мне еще врал? Ну, ясное дело, Миша не брат, он твой работник, и ты не чекролог. Что еще архиважного?» «Да я так всего и не припомню. Ты лучше спрашивай». «Издеваешься?» «Нет. У меня стресс от потери чужой собаки. Какие уж там издевательства?» «Вполне серьезно произношу я». «Ладно, успокойся. Никто тебе ничего не сделает за собаку». «Наверное». Тут же добавляет она. «Ты же не специально. А друг у тебя нормальный?» «С приличной ноткой ебанцы, но хороший. Он мне, кстати, жизнь спас». И я не шучу. Это как понимать? Он какой-нибудь прокурор? Адвокат? Ну, классно ты обо мне думаешь. Он твой коллега. Врач, в смысле. Хирург? Ты попал в аварию, да? Там твоя семья и погибла, а ты выжил, и шрам у тебя после этого? Ага. Ну вот врешь же сейчас, вижу. Секунда, и мне снова прилетает в лоб мухобойкой. Ну, разве что чуть-чуть. «А вообще, оно тебе надо, Вась? Я тебе правду сказал». И нет, он не хирург, а обычный терапевт. Просто оказался в нужное время в нужном месте. Не сдрейфил, несмотря на то, что сопляком был. «Это как?» «Жопой об косяк, не беси!» «И не лезь туда, куда тебя не просят!» Резко встаю с кровати, ненароком задевая чашку с какао. Не оглядываясь, иду на кухню. И все-таки чувство надвигающейся задницы не подвело. «Какая уж там пропавшая собака!» Наливаю стакан холодной воды и выпиваю залпом под цепким взглядом вошедшей Василисы. Смотрим друг другу в глаза, и вот как-то без слов понял, что-то точно сейчас выдаст. «Миша не твой рабочий. Он твой охранник, да?» И тогда около озера он появился не просто так. У него было оружие в бардачке. Я думала, что мне показалось на фоне пьянки, а это точно было оно. Странно, что в первый раз, когда я ударила тебя в лесу, рядом не было Миши. На дворе 2010 -й. Я больше не нуждаюсь в круглосуточной охране. Да я вообще в ней, если честно, не нуждаюсь. Миша, а до этого были другие, скорее для того, чтобы не было скучно. И чем ты занимался раньше, что тебе нужна была охрана? Всем понемногу. Небрежно пожимаю плечами, уже прекрасно осознавая, что так или иначе она дожмет меня. А если нет, так нахер пошлет замолчание. Вопрос только в том, что хуже. пошлет после моих слов или пошлёт замолчание. Есть, конечно, третий вариант. Примет. Скорее всего, маловероятный. Не та степень влюбленности, Хотя, усмехаюсь в голос, но вот как разговор о какой-то собаке вылился у нас вот в это, вот как, блядь? Ты какой-нибудь криминальный авторитет в прошлом, да? Подходит ко мне и опирается на столешницу. Хотя, наверное, таких не бывает в прошлом. Понятия не имею. Я не он. Тогда зачем тебе нужна была охрана? Знаешь, есть такие вещи, о которых не надо говорить. Не после 50 лет брака, ни уж тем более в начале отношений. Так просто надо. И это не вопрос доверия или его отсутствия. «Ты когда-нибудь кого-нибудь убивал?» Напрочь игнорирует мои слова. Напирает, как самый настоящий бульдозер. «А если я отвечу «да», то что?» «Ничего. Боишься показаться плохим?» «Мне за себя не стыдно. Вполне серьезно произношу я. Я же хороший. Ну, по твоей градации. И своей немножко. Пытаюсь улыбнуться, но выходит это с трудом». «Так убивал?» — снова напирает Василиска, но не в своем привычном тоне. Отталкиваюсь от раковины и становлюсь напротив этой ведьмы. Закрываю глаза и ставлю руки на столешницу по бокам от Василисы. Наклоняюсь к ней и шепчу на ухо. Убивал. Дальше последует, что это была муха или комар? Жук, да? Откидывает голову назад, поднимая на меня взгляд. Нет. А кого? Падали одну. Правда, не одну. Молчание. Затяжное. Не знает, как спросить. И самое интересное, не могу считать ее реакцию. Дальше какой вопрос последует? Сам? Или просто заказал и смотрел? Отвечаю. Заказал. Смотрел и добивал своими руками. Ну что, теперь боишься меня? Ожидал еще более затяжного молчания или еще чего похуже. Но нет. Учитывая мой анамнез, точнее, моего не давшего мне покоя бывшего мужа, мне следовало тебя бояться, еще, когда ты выследил меня в лесу, а уж когда ты появился голым в моем доме и подавно, но не боялась, и сейчас тебя не боюсь». «А чего боишься?» «Того, что могу подумать о тебе плохо и накрутить себя. Ты же зачем ты это сделал? Зачем?» Совершенно детский наивный вопрос, но при этом испытывающий взгляд. Моя жена и дети, как ты сказала, погибли в аварии. Но не совсем. Им помогли в этом. Вот зачем я это сделал. Мог ли я когда-нибудь подумать, что после этих слов могу испытать облегчение? Однозначно я тронулся крышей, но я его испытываю, чувствуя на каком-то интуитивном уровне, что сказанное мною сыграло на маловероятный третий вариант. Приняла. Ничего не говорит и смотрит не с осуждением. Думает о чем то своем, а затем, закрыв глаза, упирается лбом в моё плечо. «Не так я себе представляла твою жизнь», — произносит едва слышно, и голос другой. «Ну, бля, слез мне её еще не хватало». «Это очень, очень-очень грустно», — поднимает на меня свои глаза полные слёз. «И плохо, что я воспринимаю это всё нормально». «Но, признаться, я давно понял, что ты не самая нормальная». «Не самая. Я тоже убила человека. Не так, как ты, конечно, но я виновата». «Ты сейчас шутишь?» «Нет. Когда я была в интернатуре, нас забросили на ужасную базу. Там врачей почти не было и даже простых лекарств. Все покупали родственники больных. И мы все сами делали, вчерашние студенты. Без какого-либо контроля». Я неправильно лечила деда с пневмонией, довела до реанимации, и он там умер. И это точно моя вина». «Ну, нормуль. Два убийцы в одном доме. Всяко лучше, чем один. В одной очереди будем стоять в ад». «Прекрати». «Ну, давай грузиться обо всем. Ты ж не спецом его гробила. Как там у вас, у врачей? Свое мини-кладбище. Это жизнь. А я тоже не ходил и не искал, кого же мне грохнуть. Всё чики-пуки, белочка». Зачем ты это делаешь? Что? Ты только что сознался, что убил тех, кто убил твою семью, а сейчас шутишь. Это моя фишка, так абстрагироваться. А ты слезы льешь? Это надо как-то прекратить. Хоть белочкой, хоть пукой Это так не работает. Хватается за голову. Подожди. А ты был в той машине? Ну, начинается. Не был, Вась. А тогда... Когда тебе спасли жизнь, что с тобой было? Значительно позже. Когда бухал по-черному, ну и нарвался на ножевое. Это уже не было связано с тем, что было в 90-х. В общем, сам дурак, правда. А что было в 90-х? За что они так? Жаль, что тебя нельзя сейчас просто трахнуть, чтобы заткнуть. За что они так сделали? Ну ты же не маленькая девочка, сама должна понимать, как тогда строился бизнес. А как у тебя было? У меня нормально было. Только я не догадывался, что не все такие честные придурки, как я. Лох деревенский, не скрывающий, что имею семью. Другие поумнее были. Либо вообще не имели, либо любовницы, которых им не жалко было пускать в расход. Давай закроем эту тему. Пора бы остановиться. Самое главное то, что это все в далеком прошлом. И тебе не нужно бояться, Вась. А сейчас? Чем ты занимаешься сейчас? Ну скажи уже правду. «Да ничем. Так, остатки ресторанного бизнеса. Кстати, основной и мой любимый ресторан почти рядом с нами, под Зеленогорском. Давай туда завтра съездим. Поедим, заодно собак поищем. Там много выбрасывают еды, может, они на зов мяса убежали». «Ты просто... просто...» «Что?» «Не подражаем. Блин, мне надо переспать с полученной информацией». «Спать ты будешь со мной, а не с инфой». «В общем, забудь всё и не ссы». Вытираю тыльной стороной ладони мокрые щеки Василисы. «Не ссу. Но сейчас я как раз писать хочу. Только сначала надо вытереть какао», — тихо произносит Василиса, шмыгнув носом. «Я сам вытру. Иди, облегчайся». «Стой!» — хватая ее за ладонь, как только она отходит на шаг. «Я тут подумал, что мы еще можем поторговаться вдвоем у чистилища». А там я с хитрожоплю и попадем в рай. Дурак тихо произносит василиса, при этом наконец-то едва заметно улыбаясь.